Итак, следовательно, март 1653-го, начало никонианских реформ. Ну, отменено двухперстное знамение, его заменили трееперстным. Ну, двухперстное, например, до сих пор у раскольников символизирует, значит... Э богочеловеческую природу Христа, что Христос есть истинный Бог и истинный человек. а Значит, трехперстное знамение у современных православных, оно символизирует три ипостаси Святой Троицы. Отец, Сын и Дух Святый. А стали петь три раза вместо двух. Земные поклоны заменены поясными. То есть, если раньше, значит, если раньше человек входил в церковь и значит, должен был на колени и лбом опал буквально, да, то теперь это было запрещено, было теперь велено кланяться в поезд. То есть земные поклоны заменены поясными. Аллилуйю стали петь три раза, а не два. Крестные ходы стали совершать посолонь, как говорили, да, то есть по ходу движения Солнца, а не против него. То есть вот такие реформы были, были инициированы, да. Особенно пик этих реформ, вот начались они в марте 53-го, но пик их пришелся на 54 год. Они встретили сопротивление со стороны известной части духовенства, возражавшей против, например, намерения Никона заменить древние двоеперстия и внести другие изменения в церкви по так называемым греческим образцам. То есть, значит, Петров... Вождь раскол, Огненный Протопоп и другие стали апеллировать к народу, вот, выступать против реформ Никона. Да? Но в конце концов, все-таки реформы Никона были проведены в жизнь, но Никон споткнулся в вопросе о власти. Он споткнулся в вопросе о власти. И... Вот это его властолюбие, желание утвердить священство выше царства, попытки подменить царя, поставить власть патриарха выше царской, утвердить своего рода теократическое правление в духе папства привело к тому, что, в общем, произошли охлаждения, между, произошло серьезное охлаждение к 1958 году между царем и патриархом, вот. Алексей Михайлович тяготился этой теократической опекой Никона. Видимо, Никон надеялся стать, вот как при Михаиле, да, формальном царе, реальным главой государства, был патриарх Филарет. Возможно, к такой роли готовился и Никон. Да? Но он не учел двух обстоятельств, на мой взгляд. да В чем он просчитался, в чем он ошибся. Он не учел двух обстоятельств. Во-первых, все-таки там были родственные связи. Отец и сын. Да? Все-таки Филарет отец. Михаил, сын, вот, это, во-первых, здесь, как говорится, этого не было все-таки, да, Никон был когда-то любимцем царя, когда-то, да, в начале 50-х, в конце 40-х, но он все-таки был для него чужим человеком, ни родственником, ни каким, да, ну, вот, между ними не было кровных уст Ну и, во-вторых, ситуация поменялась в стране, да, если все-таки когда, значит, вот Филарет при своем слабом сыне, царе Михаиле, да, был, по сути, главой государства, тогда все-таки еще была сословно-представительная монархия. Большую роль играли земские соборы вплоть до 22-23 годов 17 века. Поэтому там, в общем-то, царская власть еще не имела такого веса и значения. Ситуация с Алексеем Михайловичем в 50-е годы 17 века была совершенно иной. Уже произошла трансформация вот этой сословно представительной монархии в абсолютистскую, чиновническую, самодержавную монархию. И здесь э, царское имя, царское слово, царская власть стояли очень высоко. Очень высоко. Поэтому вот э, произошло охлаждение отношений. В 1958 году Никон совершил такую ну, очевидную ошибку. Очевидную ошибку. Он оставил, то есть Алексей Михайлович стал его демонстративно избегать, перестал с ним, значит, встречаться, вот, тогда, как бы, перестал посещать службы, которые он проводил, тогда Никон демонстративно оставил Москву, уехал на Истру в Подмосковье, в свой, вот этот, Ново-Иерусалимский Истринский монастырь, надеялся, что царь бросится за ним, да, что как бы позовет его, вот, но этого не произошло, царь не позвал, царь за ним, как бы, что называется, не, не стал его умолять вернуться, в общем, короче говоря, почти 8 лет, где-то до декабря 66 года, до декабря 66 года, в э была весьма такая странная двусмысленная ситуация в русской церкви патриарх формально как бы есть это никон никто его с престола патриаршего не сводил но его как бы нет он сам самоустранился да? в москве не появляется патриарших возложенных на него обязанностей не выполняет в итоге Состоялся 2 декабря 1660 года Собор Вселенских Патриархов, на котором Никон был осужден, выведен в Ферапонтов монастырь, но еще он официально оставался патриархом. И наконец, вот 13 декабря 1666 года Никон был лишен сана, вот, осужден в качестве простого монаха выведен в один из северных монастырей. Вот. но что интересно, интересный момент. Никона персонально осудили, но дела его приветствовали, и все его реформы были сохранены и продолжены. Так начинается вот это вот как бы история российского раскола. Вот эти церковные реформы, конечно, вызвали широкий отклик среди населения российского государства. Вот казалось бы, да, там нам, людям нынешнего 21 века, века электронной цивилизации, века интернета, это не все ли равно? Там двумя перстами креститься или тремя, два или три раза петь аллилуйю, ходить там против солнца или по солнцу с крестными вот этими ходами, вот. Писать Иисус с двумя и или с одной, вот, казалось бы, да, но... Для людей 17 века нужно понять, поставить себя, что называется, на их место, погрузиться в их ментальность, в их менталитет. Нужно понять, что для людей 17 века эти обрядно-ритуальные, вот эти обрядовые вопросы, ритуалов да, вопросы, связанные с ритуалами, они имели очень серьезное значение. Потому что вот эти реформы вызвали такой широкий отклик среди населения. На них откликнулись черные люди, посадские. Да? Вот, вот эти проповеди старолюбцев, ревнителей старой веры против Никониан. Встретили в среде посадских людей, стрельцов, крестьян, изверившихся в правде на земле, широкий отклик. Понимаете? То есть простые люди боролись за старую веру потому что все связанное с старем с патриархом означало только ухудшение их положения. И выступая против официальной Никоновской церкви, ее высших иерархов, они объективно расшатывали главную идеологическую опору крепостничества, крепостнической монархии, идеализируя в то же время старую церковь и старину вообще, когда, по их мнению, жилось легче. Недаром старолюбцев прозвали раскольниками, а это в устах царя и церковников значило то же самое, что бога богоотступник. Но движение поборников старой веры тоже не было единым. Среди противников Никонян мы видим отдельных церковников, таких, например, как Иван Неронов, который входил когда-то в сороковые годы вот в этот кружок ревнителей древнего благочестия, бояр, соковнины, из рода которых вышла боярин Морозова знаменитая и княгиня Урусова, Хованский. они выступали против реформы потому, что были недовольны новшествами, соборным уложением 49-го года, урезавшим права и земельные владения церкви. Ну, в конце концов, э, э, значит, господствующие сословия примирились с Никоновской церковью, и старая вера стала <coughs> достоянием простых людей, горожан, крестьян, оставаясь одновременно верой лишь немногих из, из числа верхних слоев общества. Вот с начала 70-х годов движение за старую веру приобретает еще более четко выраженный антифеодальный характер, под сомнение ставится святость царя, Его авторитет в это время, хоть и ненадолго усилился раскол на дону среди казачества, приобрело характер антифеодального движения «Восстание за старую веру» Соловецкого монастыря, продолжавшегося 8 лет, до 1676 года. В народе становятся популярными послания и проповеди протопопа Аввакума, Аввакум Петров. Он вышел из среды сельского духовенства, кстати, тоже как и Ником из Нижегородской губернии, село Григорова. Там он родился, около 1620 года. Он был близок к крестьянам по своему материальному положению, быту, идеологии. Вот. Неутомимая энергия Авакума, Его, безусловно, литературные дарования. Он оставил после себя знаменитейший русский литературный памятник 17 века, автобиографию свою, «Житие протопопа Авакума, где давал весьма нелестные характеристики своим оппонентам. Например, Никон у него – Кабель борзой, Алексей Михайлович – жалкий, глупый, безумный царишка. Разумеется, это лишь озлобляло против него тех, кого он так резко аттестовал. Он бичевал царя, патриарха, Никонянскую церковь, нововведение, вот это его, его талант оратора, проповедника, непреклонная воля, яркость и страстность проповеди, служение народу в меру своего понимания. Все это делало, так сказать, авакума. Несмотря на консервативность определенных его взглядов, признанным учителем. Он был в 1667 году заключен в земную тюрьму, в Яму, где томился 15 лет. И 1 апреля 1682 года в Пустозерске вместе с четырьмя своими ближайшими соратниками был сожжен, как сказано в приговоре, за великие на царский дом Холы. Вообще, <coughs> конечно... Раскол. Ну да, кстати, еще несколько слов о судьбе оппонента Авакума Петрова никола Его в 1967 году сослали в Северный монастырь, да, в Дальний фактически, под арест. Вот уже царь Федор Алексеевич помиловал его в 1681 году, и он уже обратно, 76-летний сталец, возвращался в Москву, но вот не доехав до Москвы в районе Ярославля, в возрасте 76 лет, 17 августа 1681 года, Никон, это тоже, безусловно, яркая личность 17 века, скончался. То есть фактически они ушли почти одновременно. И Анвакум Петров, и Никон в 81-82 годах. Но, конечно, повторяю, здесь тоже все было не так однозначно. Фанатизм вот этот, да, то есть раскольник, протестующий против, существующий феодальной системы, превращался в сектанты, в изувера, в вот такого фанатика. Устраивались так называемые гари, самосожжения устраивались, да, так называемые. А, за 20 лет, с 70-х по 90-е годы, а, вот этим гарем, так называемым самосожжением, подверглась до... 20 тысяч человек. Причем погибали они не только сами, но погибали и с детьми, сжигали и детей, вот, и, так сказать, монолетних. То есть, конечно, это уже было изуверство. Правительство в меру сил боролось с этим, но не всегда успешно. То есть, вот эта идеология поборников старой веры становилась во многих случаях все более реакционной. Вот. Все более реакционной, да. Даже вот, вот так сказать. В тех случаях, когда, например, она являлась формой антифеодальной борьбы. Как это имело место во времена восстания Соловецкого монастыря. Да? Вот движение раскола охватило известную часть крестьянства и посадских людей потому, что они потерпели, в общем-то, поражение в грандиозных социальных битвах бунташного XVII века. Да? Вот, и оно осталось вот таким ярким, такой яркой страницей, конечно, в истории не только XVII столетия, но и всей вот этой средневековой России. Да? всей Допетровской России. И в последующее время, например, при Софье 7 апреля 1685 года были приняты знаменитые 15 статей, усилившие наказание против Раскольников. Вот, при Петре, например, гонения усилились. Петр III ввел некую веротерпимость во втором половине XVII века. Екатерина II также достаточно, скажем, благосклонно относилась к Раскольникам. Да? Вот. По крайней мере, таких особых репрессий не было. Но что касается, допустим, XIX века, то при Николае I гонения на раскол усилились, и вплоть до начала XX века по российскому законодательству Российской империи переход в раскол считался уголовным преступлением. Уголовным преступлением. Вот это что касается раскола. Теперь поговорим о развитии политического строя и управления в XVII столетии. Еще один очень важный сюжет. Вот с первых земских соборов, то есть со времен Ивана Грозного, с 40-х годов XVI -го века, русский царизм носил черты сословно-представительной монархии. Особенно большую роль, как об этом уже говорилось, играли земские соборы в начале XVII века, когда после великого московского разорения царская власть еще была недостаточно сильна, недостаточно авторитетна, нуждалась в постоянной поддержке со стороны различных социальных групп посылавших своих представителей в Москву на почти непрерывно заседавшие 10 лет с 13 по 23 год 17 века земские собор. То есть первые годы после знания поляков из Москвы правительство Михаила Федоровича не чувствовало под собой прочного фундамента, окружавшая царя боярская знать, мать старица Марфа, Дяди Иван Романов, Султыковы, Черкасские, Шереметьевы вынуждены были опираться на различные слои населения. На боярство, на дворянство, между которыми не было единства, на посадских людей. Вот почему земские соборы собирались очень часто. А первый собор, избравший на царство Михаила, функционировал даже три года. Беспрерывно с 613 по 616 год. Земские соборы решали важнейшие вопросы внешней политики, финансов, налогов. Они должны были оказывать царю ту помощь, которую он потребует, и тогда, когда она потребуется. Но постепенно, вот по мере того, как закончились мирными договорами войны с Польшей и Швецией, соответственно, в 617 и 18 годах, Столбовский мир и Диулинское перемирие, подавлены были последние вспышки антифеодальной борьбы, страна начинает выходить из хозяйственного разорения, вот, Необходимость в такой постоянной поддержке самодержавия со стороны разных слоев населения исчезает, и после 1922 -го года соборы собираются все реже и реже. Также нельзя забывать, что 14 июня 1619 года в Москву из польского плена вернулся Филарет, который уже 24 июня был э, интронизирован в качестве патриарха, который нравом владетелен таков был, яко и самому царю бояться его. Сам царь. Сын Михаил, боялся Земские соборы при нем собирались лишь от случая к случаю, например, в 1942 году по поводу Азова, в 1948-1949. Далее да, стали собираться они вот все реже в связи там, с составлением уложения, в 1950 по поводу восстания в Пскове. Наконец, Земский собор в 1953 -го года, созданный 10 мая 1953 -го года для решения вопроса о воссоединении Украины. Вот, оказался последним собранием этого сословного представительства. Правда, некоторые историки полагают, что некие черты земских соборов имели совещание сословий пресовьи Алексеевне в 682-84 годах. Но далеко не все с ними согласны, и далеко не все видят в них такие вот уже действительно реальные, такие настоящие земские соборы. В основном считается, что вот последний собор был в 53 году. То есть установление самодержавия. Революция вот в эту чиновничье дворянскую абсолютистскую монархию шло параллельно с уменьшением значения земских соборов. То есть самодержавная власть укреплялась, централизованное управление укреплялось. С 1625 года в титул русского царя было включено слово «самодержец». С 1620 года. Самодержец. Сам держит землю. Да? Сам держит царство свое. Ни от кого не зависим. Он над законами. Да? Вот. То есть вот признаки абсолютизма. Какие? Это вот концентрация всей власти в руках монарха и судебной, и военной, и исполнительной, и законодательной, административной. Это было уже при Алексея Михайловича. Единые финансы, единая налоговая система, складывание единого значит, рынка экономического. Это уже начинается в XVII веке. Единая армия. Вот, 214 тысяч человек насчитывало уже армия к 1680 году. 214 тысяч это достаточно много. То есть вот эти единая правовая система вот это уложение 1649 года, то есть, все признаки абсолютизма были налицо. В 17 веке государь правил в купе с Боярской думой по формуле: Царь указал, а Бояре приговорили. Но. Боярство времен Алексея отличалось от той боярской знати, воинствующей и реакционной, с которой Иван Грозный расправлялся во времена опричной. Боярство 17 века уже не противопоставляло себя самодержавию, наоборот, было ему опорой, служило ему верой и правдой, вот, возглавляло значит, да, как бы правительственные учреждения страны. Ну, конечно, это не отменяло того, что шла борьба вот этих двух группировок, боярства и дворянства, по ряду вопросов. О сроке розыска беглых, о правах, о деятельности сильных людей и так далее. Ну вот, Боярская дума. Да? Сам термин известен с 1517 года, хотя, несомненно, что существовала она уже многие века. В состав Боярской думы входили думные чины. Бояре, окольничие, думные дворяне и так называемые думные дьяки. Думным чином жаловал государь. Значит, вот К концу царствования Алексея Михайловича число бояр возросло до 40 человек, а к концу 70-х годов в Думе числилось 42 боярина, 27 окольничих, 19 думных дворян и 9 дьяков. То есть где-то около... 94-96 человек. По другим данным, число Боярской Думы к концу 17 века составляло 153 человека. 153 человека на протяжении второй половины века Боярская Дума эволюционирует. Все большее значение приобретали думные дьяки и думные дворяне. Конечно, особенно большую роль в Боярской Думе играли подлинные хозяева сложного и запутанного делопроизводства. Это были Думные дьяки, обычно докладывавшие в Думе и оформлявшие ее решение. Хотя боярская аристократия преобладала в Думе, значение ее падало. Укреплялась самодержавная власть царя. Боярская Дума ничего без царя не решала. Вот ну представьте себе, 153 человека. Да? Понятно, что царь не мог, да и не считал нужным советоваться с каждым из них. Поэтому наряду с Боярской думой начинает функционировать так называемая ближняя Государева дума, решавшая часто важнейшие вопросы. Вот в состав этой ближней Государевой думы входили ближайшие доверенные царя, лица допущенные в его покое, так сказать, комнату. Позже из Боярской думы выделилась расправная палата, являвшаяся высшей судебной инстанцией. То есть роль вот этой старинной Боярской думы падала. Возрастало значение приказов. Приказы носили самый разный характер. Они были не только административными, но они были и судебными учреждениями. То есть судебные и административные ветви власти еще далеко не отделились друг от друга. Они переплетались, что было видно на примере этих приказов. Их создавали по мере надобности, без плана, без системы. Функции их часто совпадали, переплетались. Квалифицировать, как бы классифицировать приказы в 17 веке было трудно, но все же можно попытаться разделить их на дворцовые, то есть обслуживавшие нужды двора царя и его семьи, ловчий, соколиный, конюший приказ, приказ большого дворца, золотой, серебряный, ведавший царским столовым серебром и золотом, полотняный, панихидный. Были финансовые приказы, приказ большой казны, приказ большого подхода, вот, новые и другие четверти или Чети, Нижегородская, Устюжская и так далее. Были военные приказы. Разряд ведал военным делом и служилыми людьми. Стрелецкий, оружейный, пушкарский. Выделялась группа судебных приказов. Это поместный, холопий, земский и другие. Областные, четверти, Владимирская, Костомская, Галицкая. И значит особняком стоял, например, посольский приказ, ведавший иностранными делами, аптекарский приказ, известный с 1581 года и другие. вот Некоторые приказы ведали отдельными частями России. Сибирский, Казанского дворца, Малороссийский. Число постоянных приказов доходило до 40. Вот целью усилить централизацию управления. В 1654 году был учрежден приказ тайных дел. Он состоял при государе, подчинялся лично ему и служил как бы органом контроля над государственными учреждениями и лицами, находящимися на государственной службе. Многие дела шли в тайный приказ, минуя соответствующие приказы. То есть тайный приказ ведал и царским хозяйством. Приказы возглавляли начальные люди или судьи из числа бояр, но фактически, повторяю, фактически, хозяевами приказов становились дьяки. Вот это чиновничья, вот эта подъячная бюрократия. Вот в приказе тайных дел, в посольском приказе всем заправляли именно дьяки. Кстати, факт интересный. Из дьяков, неродовитых дворян вышли виднейшие государственные деятели второй половины 17-го века. Кордын, Нащёкин, Матвеев, Нарышкин и другие. Все это говорит о начале утверждения, повторяю, абсолютизма, одной из характерных особенностей которого, как уже ранее подчеркивалось, является централизованный аппарат управления, обслуживавшийся многочисленной разветвленной бюрократией. Административной единицей в России 17 века был уезд. Во главе уезда стоял воевода, возглавлявший все управление. В его лице объединялась власть военная, административная, судебная, финансовая, хотя в последней области в ряде случаев воевода осуществлял лишь надзор за получением доходов и не более того. В больших городах, например, в Новгороде, в Архангельске, в Астрахани, воеводы могли сами набирать служивых людей, раздавать им земли в поместную собственность, вести переговоры с иноземцами. Воеводское управление постепенно сменило все остальные формы местного управления, что способствовало укреплению централизованного аппарата власти на местах, опять же в русле утверждавшегося абсолютизма, самодержавия. Централизация управления на местах проявилась в создании военно-административных округов, разрядов, Смоленский, например. Белгородский, Севский, Енисейский, Ленский и другие тоже возглавляемые воеводы. В разряды соединялось несколько уездов. То есть несколько уездов образовывали разряд. Повторю еще раз: абсолютные монархии соответствуют армии, а плод самодержавного монарха. То есть вот эти обе основные функции государства. Удерживать в повиновении народные массы, предотвращать внутренние беспорядки и защищать территорию своей страны от нападения извне, феодальное государство осуществляло через посредство войска. И изменения в его организации не могут не вызывать изменения в организации вооруженных сил. 17 век предъявил к войскам требования новые, повышенные, быть постоянно готовыми к подавлению восстаний народных масс и к отпору внешних врагов. Отсюда... Необходимость создания постоянной армии. Вот уже события начала века показали недостаточную боеспособность стрельцов и городовых казаков. И особенно дворянского ополчения. При Михаил Федоровиче, начиная с 1630 года, стало создаваться некое подобие регулярной армии. Вот с 30 года стали создаваться первые солдатские, рейтарские и драгунские полки. Солдаты сражались в Пешем. Рейтары в конном, а драгуны в смешанном и в пешем, и в конном строю. В рейтары, как правило, шли вот такие, ну как бы, что ли, мелкие дети боярские. В солдаты и драгуны всякие охочие люди. Солдат, рейтар и драгун вооружали за счет казны, давали лошадей, седла, платили жалования. Сперва вот эти полки нового строя, как они назывались, создавали для нужд войны, для несения пограничной службы, и их существование носило временный характер. Но с 40-х годов в Драгуны стали записывать крестьян, оставляя за ними землю, но за их службу освобождая от налогов и повинностей. Государство пошло даже на это. Еще позже перешли к комплектованию солдатских полков из числа так называемых «даточных людей». Каждые 20-25 крестьянских или посадских дворов давали одного даточного, который служил пожизненно. Эта система в чем-то, в неких чертах, предвосхищала вот, рекрутские наборы времен Петра Первого. И она служила основой в создании русской регулярной национальной армии, состоявшей из крестьян и из горожан. Вот Значит, В конницу по-прежнему принудительно записывали дворян и детей боярских. Вот к 1680 году в России был 41 солдатский полк, это 61 288 человек, и 26 рейтарских и копейных полков, 30 472 человека. Численность дворянского ополчения уменьшилась до 27 927 человек. Стрельцов насчитывалось еще порядка 20 тысяч. Но, повторю, к 17 веку их значение как боевой силы пало и обнаружилась тенденция к превращению их в своеобразные охранные войска. При большой повальной службе в состав русского войска входили ополчения башкир, марийцев, чуваши татар, мордвы. Всего... Русское войско, повторю, к 1680 году, я уже называл эту цифру, повторю ее еще раз, к 1680 году, оно насчитывало 214 тысяч человек. Армия насчитывала 214 тысяч человек. Это 80-е годы, 17 века. век. Уже в 1632 году среди офицеров было русских 626, а иноземных только 401. Через 10 лет... К 642 году в полках было не более 10% начальных людей из иностранцев. В 70-х годах русские капитаны, майоры, подполковники окончательно вытесняют иностранцев. В эти же годы генеральские звания получают первые русские офицеры – Шепелев, Косогов, Змеев. Полки нового строя получали первоклассное по тем временам оружие. Мушкеты, карабины с кремниевым замком, вытеснявшим фитильные и колесовые, еще применявшиеся на западе Европы. Ручные гранаты, винтовальные, нарезные пищали, пистолеты. Появилась полковая артиллерия, приданная стрелецким, солдатским и драгунским полкам. Краснозарядные нарезные орудия, многоствольные пушки, гранаты. Число орудий было весьма велико, достигая до 400 в действующей армии и до 2500 в гарнизонах городов. Войска руководствовались уставом ратных и пушечных дел и книгой «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей», изданной в 1647 году. В царствовании Алексея Михайловича имело место попытка заведения регулярного флота. На Дединовских верфях был построен для Каспийского моря корабль «Орел» и другие суда. Теперь поговорим о внешней политике России чуть-чуть, первой половины 17-го столетия. Известно, что Россия вышла из смутного времени ослабленной. Поэтому многие ее соседи и Англии, и Голландии, и Франции пытались, так сказать, выторговать свою выгоду из этого, да? из этого. Но Россия отвергла все западные притязания, в скором времени упрочила свое положение среди стран Запада и Востока. Прежде всего, с Москвой вынуждена была считаться Англия. Заинтересованная в торговле с Россией, вывозившая из России лес, пеньку, Лем, смолу, вот Англия завязала тесные отношения с Москвой, где с 1625 года постоянно находился английский резидент. Англия оказала материальную поддержку правительству Михаила Федоровича, добившись для своих купцов больших привилегий в России. Но в 1949 году по ходатайству русских купцов эти сниснительные для них привилегии англичан были отменены. Кроме того, царское правительство весьма отрицательно отнеслось к революционным событиям Англии, к этой великой революции английской да, 1649-1660 -го годов. Напомню, что была свергнута монархия. 30 января 649 года Карл I был казнен и 11 лет с 49 по 1660 год в Англии была в общем -то, республика, вот. было республиканское давление. Вот 20 сентября 1648 года Алексей Михайлович послал письмо государям Европы с призывом создать Лигу для борьбы с революцией в Англии. Все попытки Кромвеля, который был лорд-протектором с 1953 по 1958 год значит, в Англии, да, то есть по сути правителем, все попытки Кромвеля установить дипломатические отношения с правительством Алексея Михайловича закончились неудачей. Зато это правительство поддерживало роялистскую эмиграцию, в частности будущего Карла II, английского короля с 660 по 1985 год. Этот Карл II прислал Алексею Михайловичу поздравительное письмо в связи с разгромом восстания Степан Разин. Совершенно иначе отнеслись к революционным событиям в Англии чернослободские людишки. Они не видели для себя, значит, ничего страшного в действиях английского народа. И на англичан, казнивших Карла, в общем-то, челом не бивали, наоборот, поддерживали как бы их. Да? Вот. Но реставрация стюартов не изменила положение английских купцов. Прежних привилегий они уже не смогли добиться. Менее прочными были отношения, например, с Австрией, которая признала Михаила царем лишь в 1618 году. Укреплялись отношения с Данией, Галштиней, Швецией, в том числе торговые отношения. Растущее влияние России на европейские дела сказалось во время 30-летней войны 1618 48 годов, когда Россия весьма активно поддерживала противников Польши и значит, э, э, значит, ее союзников Германии и Испании. Русское правительство оказывало всяческую поддержку антигабсбургской коалиции, то есть Швеция, Дании, Франция, Голландии, в значительной степени определившую исход 30-летней войны. Вот. То есть вот Швеции, например, помогали, да? Хотя та же Швеция оказалась по отношению к России весьма и весьма, как покажут события, неблагодарной. А ведь позиция России помогла шведам вторгнуться в Германию, не опасаясь удара со стороны Польши. Но когда... По истечении 14,5 лет после Диулинского перемирия Россия начала войну с Польшей. Швеция так и не помогла России. Вот здесь надо напомнить об этой русско-польской войне, так называемой Смоленской войне. Войне за Смоленск 632 334 годов. Я напомню, что поляки захватили Смоленск 3 июня 1611 года. С тех пор удерживали его. Вот в 1932 году в Польше скончался Сидизмунд III, правивший этой страной 45 лет. Наступил период бескоролевья. Наступил период бескоролевья и правительство Алексея, точнее Филарета, да, который тогда возглавлял русское государство, по сути, сочло. Удачным момент для похода на Смоленск. Воевода Шейн, как раз вот герой обороны Смоленска в 609-611 годах, правда действовал крайне медленно, нерешительно, упустил удобный момент для штурма Смоленска. Вот. К сожалению, да, затрудняло действие русских войск под Смоленском вторжение крымского хана в Россию, предпринятое не без наущения Польши. Поэтому многие дворяне, чьи поместья подвергались нападению крымцев, покидали лагерь под Смоленском. А там был избран король Владислав IV 1632 48 годы. И в 1933 году он подступил с войском к Смоленску. Шейн отступил, артиллерия и обоз более 160 пушек. Все достались врагу. Владислав и... Значит, Алексей и Михаил были вынуждены заключить мир. 4 июня 1634 года был подписан Полиновский мирный договор. Польша оставляла за собой все земли, захваченные по Диулинскому перемирию, за исключением города Серпейска. Но Владислав наконец отказался наконец-таки, от притязаний на русский престол. Шейн отступал от Смоленска. Он действовал по приказу царя. Но при этом был обвинен в том, что самовольно снял осаду Смоленска. Над Шейном был назначен суд, <coughs> вот, приговоривший его к смертной казни. 28 апреля 1634 года Шейн был обезглавлен. Не помогли никакие прошлые заслуги, никакие прошлые героические его усилия. Это не помогло. Тем более, что его главный, так сказать, его главный, как бы сказать, его... Опекун, что ли, его, так сказать, тот, кто его поддерживал, опекал в коридорах власти, да, можно сказать так, вот, митрополит Филарет скончался 1 октября 1933 года. Поддерживать его было некому, Шейна, и остался он в одиночестве, был обвинен и 28 апреля 1934 года казнен. С целью обороны южных рубежей возводились новые укрепленные линии, засечные черты, строились новые города-крепости, Тамбов, Козлов, нижние и Верхний Ломов и другие. Вот. В Сибири и на Дальнем Востоке было возведено более 100 новых городов-крепостей – Томск, Туринск, Кузнецк, Енисейск, Братск, Красноярск. В 1637 году был образован Сибирский приказ. Сибирь управлялась, была разделена на 19 уездов, управлявшихся воеводами, присылавшимися из Москвы. Вот в 1637 году донские казаки совместно с отрядом запорожцев овладели первоклассной турецкой крепостью – Азовом, закрывавшим выход в Азовское море. И продержались в ней 5 лет, несмотря на неоднократные попытки турок вернуть утраченную крепость. Крепко и неподвижно стояли казаки. В 1941 году. Пятитысячный отряд казаков отбил все приступы турецко-татарского войска султана, превосходящего защитников города, в несколько раз. Тем не менее, своими силами казаки обороняться уже не могли, обратились за помощью к Москве. По этому поводу специально в 1942 году был созван Земский собор. Он высказался против принятия Азова под руку царя, потому что это означало бы войну с Турцией, к которой Россия была еще явно не готова, и казаки вынуждены были оставить Азов. Васалы Турции крымские ханы совершали опустошительные набеги на Южную, Россию, на Украину, граби, убивая, поводя в плен. В Крыму процветала торговля рабами, русскими и украинцами. Турецкие крепости запирали выход с Дона и Днепра в море, препятствуя казакам ловить рыбу, добывать соль, торговать. В ответ донские и запорожские казаки предпринимали на своих челнах и чайках смелые походы по Азовскому и Черному морям, нападали на турецкие города, Громили турецкий флот, ходили на Крым и Тамань в 646 году, на Синоп в 651 году, даже, даже на Константинополь в 1652 году, судак и Каф в 656 и на Трепезунд в 1661 году. Но русское правительство в те времена еще. В 30-х, 40-х, 50-х даже годах 17 -го века не было готово к открытой борьбе с Турцией. Москва накапливала силы для борьбы с агрессивной Турцией, укреплявшейся в Причерноморье, и вместе со своими вассалами, крымскими ханами, являвшейся постоянной, так сказать, головной болью, постоянной угрозой для России. Вот так можно очертить основные тенденции внешнеполитического курса российского царства в первой половине 17-го столетия.